«Христос воскресе!» Спустя день после распятия Иисуса, его тело неожиданно исчезло из гроба, высеченного в пещере, вход в которую был завален тяжелым камнем. Об этом апостолам возвестила Мария Магдалина, ходившая на рассвете первого дня вместе с другими женщинами к гробу для того, чтобы помазать тело Иисуса. Мария и ее спутницы видели отваленный от входа в пещеру камень и ангела, сидящего на нем. Ангел сообщил женщинам о воскресении Христа. Через некоторое время сам Иисус явился сначала Марии, а потом апостолам. Правда, почему-то люди, которые общались с Иисусом три года, не сразу узнавали его. Мария сперва приняла спасителя за садовника. Евангелие от Иоанна, глава 20, стихи с 14 по 16. Двое учеников, шедшие по дороге из Иерусалима и встретившие по пути Христа, всю дорогу беседовали с ним, но узнали его только по преломлению хлеба. Евангелие от Луки, глава 24, стихи с 15 по 31. Когда в конце концов Иисус явился всем апостолам, они смутились и подумали, что видят Духа. Евангелие от Луки, глава 24, стих 37. Можно предположить, что тело Христа, в котором Он пребывал на земле после физической смерти, несколько отличалось от Его прежнего тела. В этом любопытном факте можно усмотреть намек на то, что в вечности у нас будут новые тела, отличающиеся от прежних. При встрече с Марией Иисус просит ее не прикасаться к Нему, ибо Он еще не восшел к Отцу Небесному». Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 17. Несмотря на новый телесный облик, это действительно был Иисус. Апостолы узнали Его по манере речи, по ранам на руках и ногах, по преломлению хлеба, по чуду с пойманной сетями рыбой. Евангелие от Иоанна, глава 21, стихи 6-7. Воскресение Христа не было ни иллюзией, ни сознательным обманом, выдуманным его учениками. Факт воскресения можно очень легко доказать логически. Для этого надо задать себе простой вопрос. Почему ученики Иисуса, разбежавшиеся в разные стороны после его казни, вдруг снова собрались вместе, а затем пошли проповедовать Евангелие в разные земли, и почти все приняли мученическую смерть за одно его имя? Какое обстоятельство сделало с ними такую трансформацию? Ответ может быть только один. Они действительно видели своего учителя после его физической смерти. Всемогущий Бог, для которого нет ничего невозможного, сотворил это чудо. Всевышний Творец воскресил Иисуса из мертвых на некоторое время, в течение которого Спаситель встречался с учениками и давал им последние наставления. Это великое чудо Божие коренным образом изменило характер и поведение не только апостолов. Оно настолько впечатлило будущих последователей Христа, что они провозгласили Иисуса самим Богом, спустившимся на землю в человеческом облике. Но если Иисус Бог, то все, чему Он учил, и совершенная любовь, и единство с Отцом Небесным, и всепрощение – и праведность, которая превосходит праведность фарисеев, и многое другое, становится для обычных людей недостижимым. Если Иисус Бог, то Он мог любить всех, в том числе врагов, как солнце, которое посылает свет и добрым людям и злым. Если Иисус Бог, то Он абсолютно безгрешен, бесстрастен и непорочен. А обычным людям это недоступно. Им остается только скорбеть, осознавать свою греховную природу, каяться, молить Бога о прощении, молить Богородицу о заступничестве и тому подобное. Признавая Иисуса Богом, христиане на самом деле отвергают Его. Они отвергают истинное учение Христа, заменяя Его своим. Даже иудеи, формально не признавшие в Иисусе Мессию, но сохранившие веру в единого Бога и живущие по заповедям Моисея, в идейном плане более близки Христу, чем христиане, считающие Его Богом. Но Иисус ни разу не называл Себя Богом. Когда некий человек, обратившись к Нему, назвал Его Учитель Благий, Иисус тут же поправил Его. Никто не благ, как только один Бог. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 17. Очевидно, что Спаситель не считал Себя ни Богом, ни равным Богу. Всегда и везде Он подчеркивал свою вторичность по отношению к Отцу. «Я ничего не могу творить сам от себя» – Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 30. «Отец мой более меня» – Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 28. Вероятно, Иисус не разделял христианский догмат о Святой Троице, как и догмат о первородном грехе. Вообще, с точки зрения официального христианства, Иисус был большим еретиком. В средние века его бы точно сожгли на костре. Что касается слов Христа, упомянутых в самом позднем каноническом Евангелии, Евангелии от Иоанна, «Видевший меня, видел Отца», Евангелие от Иоанна, глава 14 стих 9, то если такие слова и имели место быть, то они, безусловно, имели характер аллегории. Иисус любил яркие метафоры. Например, он говорил «Я есть дверь», «Я есть лоза», но это вовсе не означало, что он считал себя дверью или лозой в обычном смысле. То же и самое с фразой о том, что «Кто видел его, тот видел и Бога». В противном случае мы должны прийти к выводу, что Бог – это мужчина около 33 лет, семитской расы, худощавый, с длинными волосами и бородкой, что будет кощунством. Христиане любят приводить в спорах с иудеями по поводу пришествия Мессии в качестве доказательств своей правоты всевозможные мессианские пророчества, упомянутые в писаниях Ветхого Завета. Но ни одно древнее иудейское пророчество не утверждало, что в телесном облике Мессии на землю сойдет сам Господь Бог. Бог для Иисуса – это Отец Небесный. Это Творец, создавший все видимое и невидимое. Покидая землю вторично, спасительно прощание говорит Марии «Восхожу к Отцу Моему и Отцу Вашему и к Богу Моему и Богу Вашему». Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 17. Это означает, что Бог является Отцом для всех людей, а не только для одного Иисуса. И это означает, что путь спасения, проложенный им, доступен для каждого человека».